Анна Велес. Четвероногий Пинкертон. «Ну вот, очередной хатику угрюмо выдала Нинка. Вид у нее стал хмурым, а взгляд печальным. Алька, непонимающе, уставилась на подругу. «Сегодня выходной. Они выбрались погулять. Как-то так, правда, получилось, что не столько по улицам, сколько по этажам огромного новенького торгового центра с бесчисленным количеством бутиков. Все равно классно провели время, насмотрелись всего и даже кое-что прикупили. И кафе тут же на первом этаже было симпатичное, с богатым выбором кофе, чая и десертов. Нинка щебетала всего пару минут назад радостно и весело, и вдруг Алька в принципе не могла понять, при чем тут хатико. «Вон!» — указала Нинка в окно. Похоже, девушка собиралась расплакаться. Алька тут же уставилась на улицу, стараясь выяснить, что так расстроило подругу. «Ага». Напротив здания торгового центра была обычная остановка общественного транспорта. Небольшая, крытая пластиком будка-беседка с удивительно неудобными скамейками. И рядом с ней на асфальте сидел пёс. Большой, чёрный, немного лохматый, скорее всего, не сильный породистый, но крайне симпатичный. Собака сидела неподвижно и с особым вниманием смотрела на подъезжающий к остановке автобус. Вообще, подруги вместо прогулки по любимому городу забрались в магазины просто потому, что на улице шёл мерзкий холодный дождь. Если судить по тому, что шерсть пса явно была не длинной, но не казалась пушистой, сидел он под дождем на этой остановке уже давно. Алька тут же расстроилась, как и Нинка. Реально собака невольно вызывала в памяти историю верного японского пса, который так и не дождался своего хозяина. «Мы не можем взять собаку домой», — с отчаянием напомнила Алька. «Просто...» «Даже гулять с ним нормально не получится». «Он будет целый день один», — жалобно подхватила Нинка. «И так же нас ждать». «Кстати...» Эта мысль заставила Альку встряхнуться. «У него уже есть хозяин. Он с нами не пойдёт. Он уже кого-то ждёт». «Бедный...» Её подруга снова была на грани слёз. «Слушай, мы должны что-то для него сделать», — Ну, хотя бы покормить. Девушки стали быстро доедать свои десерты, решив зайти в бутик товаров для животных, которые они видели в торговом центре. Но не успели. В какой-то момент к остановке подошёл очередной автобус, и пёс вдруг поднялся с места, будто увидев того, кого ждал. Наблюдавшие за ним подруги замерли. Они тоже хотели увидеть хозяина этой собаки. Однако к животному никто не подошел, а пес сам покинул свой пост и поспешил куда-то по улице. «Странно», — растерянно прокомментировала Нинка, — «что это с ним?» «Да, непонятно», — согласилась не менее озадаченная Алька. «Но ведь из автобуса и вышли-то всего человека три». «Слушай, я в жизни не поверю, что какой-то подлец выгнал пса на улицу», и даже не замечает собаку, когда та его встречает на остановке. Бывают и такие, — с искренним отвращением напомнила ей подруга. Вот только пес никому и близко из людей не подошел. Верно. Альку это все здорово смущало. Но я вспоминаю, что на собаке точно был ошейник. Он домашний, пусть и мокрый, но довольно ухоженный. И пошел он как-то странно, быстро. «Как если бы след почуял?» Закончила за нее Нинка. «Интересно!» Алька вздохнула, улыбнулась и картинно закатила глаза. Она очень хорошо знала этот задумчивый тон и интригующее интересно. Нинка придумала очередную тайну, за которой им придется охотиться. Подруга просто не может жить без приключений и расследований. «Учти!» Полушутливо предупредила она. «Я там на этой остановке не буду мокнуть. Да и следить за чужим псом — это слишком даже для тебя». «Ничего», — решительно заявила Нинка. «Мы что-нибудь придумаем. Например, можем следить из машины». «А работать ты как будешь?» — иронично возразила Алька. «Бросишь свою контору и перейдёшь на фриланс?» «Мобильное рабочее место с вечной парковкой на остановке. Кстати, парковаться на остановках общественного транспорта запрещено». «Но изредка посматривать за этим местом и псом мы можем», нехотя сдалась Нинка. «Если мы еще хоть раз его увидим», — весьма логично заметила ее подруга. «Но, как выяснилось, встретить пса снова им удалось достаточно скоро и на том же месте». На следующий же день обе подруги в обед отправились к торговому центру. И снова пёс сидел на остановке. Нинка попыталась вступить с ним в контакт, однако пёс только понюхал протянутую ему руку и отвернулся, когда к остановке подъехал очередной автобус. Ещё через день девушки не выдержали и купили собаке еду. Пёс отказался от предложенного корма в пакетике, как Нинка его не уговаривала. А вот собачье лакомство, предложенное Алькой, принял и даже дал потрепать себя за ухом. Но при этом пёс продолжал внимательно следить за подъезжающим пассажирским транспортом. Потом получилось так, что Алька одна проезжала мимо торгового центра на автомобиле. Пёс был на месте и снова внимательно следил за автобусом, открывающим двери у остановки. В этот раз повторилась сцена, которую девушки видели из окна кафе. Собака поднялась с места и резво направилась за... кем-то. Алька так и не смогла понять, кого провожает пёс. Движение было насыщенное, и пока девушка разворачивалась, надеясь проследить за псом, зверь уже скрылся за углом. Девушка всё же повернула на соседнюю улицу... Их четырехлапый приятель не бежал, как ожидалось, вслед за неизвестным девушкам хозяином Он прятался. Собака аккуратно зашла за край высокого крыльца одного из магазинов и выглядывала оттуда, следя за каким-то мужчиной. Альку это потрясло. Естественно, дома она все рассказала подруге. Нинку новости взволновали. «Надо выследить его», — решила она тут же, — «того мужика». Уж не знаю, хозяин это или еще кто. Может, он нашего дружка обидел? Так как имени собаки подруги не знали, то и называли его самой простой кличкой. «И что?» — логично возразила Алька. «Мне, конечно, тоже не нравятся те, кто обижает животных. Но что мы ему сможем сделать?» «Вопрос в том, что ему сделает дружок», — усмехнулась Нинка. «Не зря же он за ним следит. А что до нас?» «Я точно знаю, что есть закон о жестоком обращении с животными. Надо у Игоря спросить». Игорем звали их приятеля, который работал в полиции. Алька считала, что беспокоить служителя правоохранительных органов по такой ерунде все же не стоит. И так их знакомство состоялось при весьма странных обстоятельствах, когда Игорь помогал своему однокласснику Матвею поймать мошенника, а девушки вмешались в ситуацию, потому что в мошенничестве подозревали как раз этих двоих. Теперь Алька встречалась с Матвеем, а Игорь часто составлял им компанию и старался заранее предотвращать Нинкины бесконечные расследования. Через пару дней Алька договорилась с Матвеем сходить в кино. Игорь и Нинка собирались с ними. И вот вечером вся компания ждала любительницу расследований в кафе при кинотеатре. Нинка явилась мокрая, замерзшая, но довольная. «Я его выследила!» — гордо сообщила она, усаживаясь за столик, и тот же попросила официантку принести горячий кофе. Матвей посмотрел на часы, убедился, что им хватит времени, чтобы до начала сеанса узнать новости от беспокойной приятельницы. «Кого ты выслеживала на этот раз?» — обреченно поинтересовался Игорь того парня, которым интересуется наш пёс», — гордо выдала Нинка. «Мы встретили собаку», — принялась пояснять Алька, «и это животное странно себя ведёт. Пёс за кем-то следит, ждёт на остановке, потом провожает дальше». «Неужели кто-то бросил собаку?» — расстроился Матвей. «Не похоже», — возразила Нинка. «Наш дружок ухоженный и умный», — в смысле приученный к командам. А вот следит он за каким-то парнем, не знаю, может, этот пёс вор, выбирает жертву, а потом аккуратно подбирается, выхватывает кошелёк и относит хозяину. Тогда бы он хватал кошельки на той же остановке, разумно рассудила Алька. Зачем такая сложная схема? Следить, ждать. Слишком хлопотно. Да и хозяину это невыгодно. Ждать одного кошелька неделями. «Мы дружка уже точно дней 5-6 знаем, и его по-прежнему интересует только один человек». «Любопытно». Как ни странно, Игорь заинтересовался темой. «Необычный у вас пёс. Я бы хотел как-нибудь на него посмотреть». «Только не арестовывай его сразу», — усмехнулся Матвей. «Ну что, мы идём в кино или едем смотреть собаку?» Они выбрали кино. Однако после сеанса Игорь сам вспомнил дружка. «Вообще это удивительный пёс», — заметил он. «Точно домашний? А то, может, вам кажется, что он кого-то ищет, а собака просто общительная и надеется найти новую семью». «На нём ошейник», — возразила Алька. «А ещё пёс явно чистый, командам обучен. И когда мы принесли ему корм, он отказался. Уличная собака вряд ли привередничала бы». «Логично», — поддержал ее Матвей, — «я уже и сам хочу увидеть этого дружка. Где вы вообще его нашли?» «На остановке напротив нового торгового центра», — четко объяснила Нинка. а обрадовался Игорь, — «такое знакомое местечко. Там еще дома старые напротив, с шикарными квартирами сталинской застройки». Там две недели назад знатное ограбление коллекционера произошло. Профессор истории, между прочим. Археолог. У него такая коллекция ценностей была. Преступников поймали? Тут же заинтересовалась Нинка. «Не всех», — с сожалением отозвался полицейский. «И старик пострадал. Да и кое-кто из наших. Так что место это для нас реально знаковое». «Может, пёс был там с преступниками?» — начала фантазировать девушка. «Теперь его собачья совесть не выдерживает, и он возвращается на место преступления», — усмехнулась Алька. «Нет, это просто пёс, и к ограблению он не может иметь никакого отношения. Он для этого слишком симпатичный». Через день они пошли навещать симпатичного пса. Заодно Нинка обещала показать, за кем дружок следит. Девушки оставили автомобиль на платной стоянке у того же торгового центра, купили в уже знакомом магазине зоотоваров лакомство для своего четвероногого приятеля и дошли до остановки. Как ни странно, но пес их уже узнавал. Он позволил подругам подойти совсем близко, а принимая у Нинки лакомство, благодарно лизнул ей ладонь. Алька погладила пса по голове. «Смотри, какая у него ухоженная шерсть», — сказала она подруге, «и он совсем не тощий». «Нет, это явно не уличный пес». «И ошейник у него дорогой», — разглядывая дружка, продолжила Нинка. Алька, продолжая гладить собаку, аккуратно потрогала ошейник. Кожаный, на самом деле дорогой, надет правильно, чтобы не жал и не спадал, На ошейнике была прикреплена и бляха с именем собаки. «Пинг», — прочла Алька. Пёс, услышав своё имя, приветливо тявкнул. «Умница», — похвалила его девушка. «Странное имя», — размышляла между тем Нинка, готовясь скормить псу очередное лакомство. «Вроде бы это слово переводится с английского как «розовый», а наш собакин — чёрный. Кто же его так назвал?» «Неважно», — отмахнулась Алька. У нее пинг ассоциировался с каким-то детским мультфильмом про свинку. «Главное псу нравится, да, пинг Пес еще раз тявкнул, и вдруг рванулся прочь из рук Альки. К остановке подошел очередной автобус. Пока девушки общались с собакой, они совсем забыли, зачем пришли сюда. А собака снова кого-то увидела в толпе людей, выходивших из открытых дверей автобуса. Только пёс не кинулся навстречу своему таинственному другу, а наоборот, аккуратно скрылся за остановкой. «Он прячется!» — взволнованно прокомментировала Нинка. «От того человека! Это точно не его хозяин! Может, тот мужик что-то нашему пёсику сделал? Обидел? Ударил?» «Нин, это всё-таки собака!» — возразила Алька. — Пусть симпатичная и умная, но не человек. У нашего Пинка не интеллект, а инстинкты. Если бы тот человек обидел пса, Пинк просто на него бросился бы, прямо тут, на остановке, а не следил бы за ним. Кстати, а за кем он все-таки пошел? Пес на самом деле удалялся от остановки, не спеша, аккуратно, изредка прячась за углы и выступы подруги тут же отправились следом. «Вон тот мужик», — указала Нинка, — «в сером полупальто». Алька присмотрелась. Да, по улице уверенно шагал мужчина лет тридцати. Вид у него был совершенно обычный, ничем особенным он из толпы не выделялся. Просто человек, который не то чтобы спешит, но и не прогуливается. На мужчине, правда, было надето серое полупальто Не слишком дорогое, но и не дешевое. А еще простые черные джинсы, ботинки, добротные, но не громоздкие. Таких, как этот человек в городе тысячи. И чем именно он так приглянулся дружку, вернее, пинку? А пес продолжал осторожно следовать за мужчиной, все так же прячась, чтобы человек, если бы вдруг обернулся, не смог его заметить. Следили за мужчиной и обе подруги. «Интересно», — в любимом тоне сыщицы заметила Нинка. «А он очень осторожный». «Почему?» — Алька поняла, что ей некомфортно. «Поздний октябрь на дворе, холодновато». «Он вроде бы идёт себе спокойно», — разъяснила подруга. «Но при этом всё время проверяет, что происходит вокруг. Не обернулся ни разу». «Мы с тобой тоже не оборачиваемся» пробурчала Алька. «И как это он за всем следит, если почти головой не вертит?» «В том и суть!» Нинка победно улыбнулась. «Этот мужик все время смотрит вправо от себя. Заметила?» Алька присмотрелась к объекту их слежки. Наблюдение подруги оказалось верным, и девушка кивнула. «Он следит за улицей через отражение в витринах!» — пояснила Нинка. Алька только пожала плечами. Убежденности в правоте сыщицы у девушки не было, но и спорить не хотелось. Они продолжали путь. Свернули еще пару раз, а потом вышли на одну из главных улиц, где-то в квартале от торгового центра. Здесь была небольшая площадь, откуда люди обычно разъезжались по своим спальным районам. Мужчина, за которым девушки и пес следили, быстро подошел к остановке и вскочил в открытые двери одного из автобусов. «Черт!» Нинка раздосадованно взмахнула руками. «Куда это он?» Пес тоже, казалось, расстроился. Он метался туда-сюда вдоль остановки и недовольно тявкнул. «Мы его упустили», признала очевидная огорченная сыщица. «Да...» Алька смотрела на Пинка. «Мы-то ладно, а вот наш пёсик его так каждый день от остановки до остановки провожает. И всё. Ведь собаку никто в общественный транспорт не пустит без хозяина. А за автобусом псу бежать тяжело». Нинка сочувственно потрепала Пинка по голове. Пёс кнулся девушке в руку, а потом вдруг развернулся и побежал куда-то прочь. «Это что?» растерялась Нинка. «Понятия не имею». Алька тоже была удивлена. «Но он ушел явно не за тем автобусом, а куда-то совсем в другую сторону. Может, домой?» «Надеюсь», — грустно заметила Нинка. «Пусть хоть отдохнет и погреется. Завтра же ему опять на вахту. И так каждый день. Зачем нашему песику этот мужик? Любопытно же!» «Мне уже слишком холодно, чтобы любопытствовать», — призналась Алька. «Надо было нам на машине сюда за псом ехать, а то заболеем еще». «Точно», — обрадовалась ее подруга. «У нас же есть машина». «Причем давно», — саркастично напомнила Алька. «И да, согласна, это повод для радости. Особенно, если мы сейчас в нее вернемся и согреемся» и она первой направилась в обратный путь. «Ты подала отличную идею», — между тем рассуждала Нинка. «Мы на самом деле можем завтра приехать сюда на машине». «Зачем?» — удивилась ее подруга. «Если уж мы взялись опекать этого пса, то должны ему помочь», — безапелляционно решила Нинка. «Тебе его не жалко?» он каждый день мёрзнет там на остановке, чтобы пройти сюда за этим мужиком. А дальше всё. Давай дадим ему возможность проследить дальше. Заодно и сами узнаем, зачем Пинку всё это надо. Алька только кивнула устало и смиренно. Она знала, что Нинка упрямая, и всё равно от неё не отстанет, пока не добьётся её согласия. Да и... На самом деле любопытно узнать, чем закончится эта история с пёсиком. Конечно, идея помочь псу была очень благородной. Вот только Пинг, как назло, сидел на остановке в самом центре города, а движение тут очень насыщенное. Алька нервничала, стараясь как-то умудриться вывернуть к обочине возле остановки. Лавировала в потоке машин. Как это всегда красиво и легко смотрится в шпионских фильмах. Там автомобиль помощников главного героя на всех парах подлетает к нужному месту, на ходу распахивая все двери, чтобы успеть вовремя спасти героя от опасности. И, кстати, почему-то в этот самый момент даже в центре мегаполиса нет машин у места встречи персонажей. А у нас их потоки, пробки, а главное ПДД. На остановках общественного транспорта частным автомобилям, между прочим, парковаться запрещено. Всё это Алька выдавала слегка стервенелым тоном подруге, пока пыталась подобраться к наблюдательному пункту Пинка. Наконец Нинка над ней сжарилась. «Давай поступим по-другому», — миролюбиво предложила она. «Ты меня высади где-нибудь, когда это будет возможно. Я пойду к пёсику и дальше за ним прогуляюсь. Я же не такая вечно замерзающая, как ты. Ну а пока мы с ним будем того мужика провожать», ты подъедешь к другой остановке, где нас спинком и заберёшь. Идея была здравой, и Алька согласилась, молча кивнув и проглотив раздражение. Ведь Нинка высказала эту мысль именно в тот момент, когда Альке наконец-то удалось вписаться в нужный ряд, но теперь ушла одна. Девушка высадила подругу, посмотрела ей вслед, стараясь разглядеть и пёсика на остановке его лохматая черная голова была видна издали. Пинг снова ждал своего таинственного человека. Убедившись, что все нормально, Нинка подошла к собаке и даже угощает псину лакомством. Алька осторожно включила зажигание, думая только о том, как заново вписаться в плотный транспортный поток и где можно будет свернуть, чтобы добраться до другой остановки». К счастью, поворот вел на тихую улочку внутри квартала. Тут почти не имелось автомобилей, зато можно было проехать насквозь весь массив зданий в центре города до нужного места. Алька быстренько проделала весь этот недалекий путь и даже умудрилась аккуратно припарковаться, как раз там, где остановка уже закончилась. Ставить частные автомашины можно, но все, что происходит у очередного причала для городских автобусов, отлично видно. Довольная собой, девушка приготовилась ждать в тепле и уюте. Как ни странно, она сразу узнала того мужчину, хотя раньше его лица не видела. Девушки смогли вчера увидеть его только со спины. Но Алька узнала манеру держаться, очень раскованную и уверенную, и серое полупальто. Странный объект слежки Пинка оказался довольно молодым. Лицо его показалось Альке не особенно примечательным, какое-то... среднее. Вроде бы и стрижка нормальная, чёлка падает на лоб, цвет глаз, конечно, не разобрать, а черты лица острые, губы слишком тонкие или недовольно поджатые. И снова этот человек незаметно следил за окружающими его людьми через витрины храной у него, что ли. Хотя... Ведь за ним на самом деле идут Нинка и Пинк. Должны идти. Алька занервничала, потому что ни подруга, ни пёс не появлялись. Мужчина беспокойно взглянул на часы, потом мимо Алькиного автомобиля вышел на проезжую часть. В зеркало бокового вида девушка увидела приближающийся автобус и даже заметила номер маршрута. 42. Алька занервничала. «Этот человек собирается уезжать, но ни Нинки, ни Пинка так и нет. И что ей делать? Ждать пёсика и подругу или всё-таки следить за мужчиной?» Девушка никак не могла решить и достала смартфон, собираясь позвонить Нинке. В этот момент мужчина вошёл в автобус, и двери за ним плавно закрылись. Пассажирский транспорт отправлялся дальше». Алька уже набирала номер подруги, когда Нинка наконец-то бегом выскочила из-за угла, а за ней следовал пёс. Заметив автомобиль, девушка резко изменила направление от остановки к уже распахнутой Алькой двери. Подруга распахнула и заднюю дверцу, задаваясь мыслью, как они объяснят Пинку, что нужно забраться внутрь. Однако ничего объяснять не пришлось. Пёс запрыгнул на заднее сиденье, и тут же нетерпеливо гавкнул, будто командуя Альке заводить мотор. «Быстро!» — по-человечески приказала Нинка. Алька даже не стала ворчать, а послушно направила автомобиль вслед за автобусом. «Ты хотя бы его номер видела?» — поинтересовалась у нее подруга. «42-й маршрут!» — угрюмо отозвалась девушка. «Пинку, бери голову, мешаешь!» Пёс просунул лохматую башку между спинками передних сидений и нетерпеливо перебирал лапами, будто всё ещё бежал за автобусом. «И что дальше?» — осведомилась Алька у сыщиков. «Мы же не знаем, где он будет выходить. А если станем тормозить на каждой остановке, это будет выглядеть подозрительно». «Я подготовилась», — усмехнулась Нинка, указывая куда-то в угол лобового стекла. Алька на миг оторвала взгляд от дороги и стрельнула туда глазами. В самом углу стекла красовалась наклейка, извещающая всех, что за рулём чайник. «А сзади у нас туфелька», — поделилась подруга. «Ещё один знак, рассказывающий всем о не самом опытном водителе. Так что теперь можем ползти по дороге в крайнем ряду, как черепахи». Удовлетворённо улыбнулась Нинка. «Никто слова не скажет». Альку предприимчивость подруги совсем не радовала. Именно потому, что она на минимальной скорости подводила автомобиль к очередной остановке. Тут практически не было желающих покататься на общественном транспорте. Да и вышло из автобуса всего два человека. И незнакомца, которым так настойчиво интересовался Пинг, среди них не было. Пес снова нетерпеливо тявкнул. «Пинг, место!» — раздраженно скомандовала Алька — которую всё это нервировало. Как ни странно, собака тут же послушно уселась на заднем сиденье. «Он обучен командам», — с удивлением констатировала Нинка. «И явно привык кататься в автомобиле», — добавила её подруга. «Я боялась, что придётся его затаскивать». «Умный пёс», — похвалила Нинка. «О, едем дальше», — Так они преследовали автобус еще четыре остановки. Наконец, на пятый объект их слежки вышел и быстро направился куда-то вдоль дома. Пинг тут же засуетился. «Сейчас», — обещала ему Алька, — «теперь я с ним пойду. С меня всех этих ожиданий хватит». И она тут же выскочила с водительского места, не слушая протесты подруги. Тогда Нинка выпустила пса. Пинк понюхал воздух и рванул следом за незнакомцем, который уже почти скрылся за углом. Альке пришлось бежать за собакой, и она уже пожалела, что так необдуманно вызвалась продолжать слежку. Они с Пинком, пробежав вдоль дома, тоже свернули за угол. Краем глаза Алька успела заметить, как Нинка медленно следует за ними на автомобиле. И снова всё повторилось, как и в центре города — Девушка вместе с псом шла за незнакомцем, иногда останавливаясь, прячась в переулках или за высокими крылечками каких-то мелких магазинчиков. И снова мужчина вроде бы уверенно шагал вперед, но посматривал на витрины или даже просто на отражение в окнах обычных квартир. Алька все время оборачивалась, чтобы удостовериться. Нинка их не потеряла. И параллельно девушка прокручивала в голове мысль, «Кто из них страннее? Они с псом или этот незнакомец?» Наконец преследование закончилось. Мужчина решительно взбежал по ступенькам на какое-то крыльцо, распахнул дверь и шагнул внутрь. Алька с псом осталась на улице. Девушка чуть отошла в сторону и смогла рассмотреть вывеску над тем заведением, где скрылся незнакомец — ломбард. Нинка всё с той же черепашей скоростью провела автомобиль по этой тихой узкой улочке и припарковалась напротив здания. Алька замёрзшими пальцами вытащила из кармана свой смартфон и набрала номер сыщицы. «И что теперь?» — несколько жалобно вопрошала она. «Мёрзнуть?» «А что делать?» — философски изрекла Нинка. «Пинг, ты спокоен? Наверное, долго ждать не придётся». «Все же это ломбард. но сколько времени занимает сдать что-то под залог?» «Понятия не имею». Угрюма отозвалась Алька. «Ни разу не пробовала». И она отключила связь, пребывая в расстроенных чувствах. Вид совершенно спокойного пса, усевшегося на асфальт, рассердил ее еще больше. А она -то так точно сесть не может. А у нее уже ноги гудят. И холодно. «Но делать нечего». Алька тяжело вздохнула и приготовилась ждать. Всё же ей повезло. Минут через десять жертва их преследования снова вышла на крыльцо ломбарда. Алька чудом успела спрятаться за угол, когда мужчина появился, и пес проворно юркнул туда же, но высунул морду, наблюдая. Мужчина неторопливо спустился с крыльца, пальто на нем было расстегнуто, шарф он не надевал. Незнакомец остановился и стал смотреть на дорогу, будто кого-то ждал. И правда, буквально через минуту по улице проехала серебристая Тойота и стала притормаживать у ломбарда. Из автомобиля вышел еще один мужчина в черной кожаной куртке и простых джинсах. Он приветливо кивнул незнакомцу из ломбарда. Мужчины встали недалеко от крыльца и заговорили. Приехавший на Тойоте полез в карман куртки, извлек оттуда пачку сигарет и зажигалку. Интересный пинку мужчина тоже решил покурить, но вместо обычной пачки он достал портсигар. Так далеко Алька разглядеть безделушку не могла и видела только что вещь металлическая с цветными вкраплениями. Второй мужчина указал на портсигар и что-то спросил. Его выражение лица казалось немного насмешливым. Человек из ломбарда протянул безделушку приятелю. В этот момент Пинг сорвался с места и кинулся вперед, к стоящим возле крыльца людям. «Куда?» — заорала Алька, но пес ее не слушал. Огромными прыжками он несся вперед, что со стороны наверняка выглядело пугающе. Оказавшись рядом, Пинг подпрыгнул И зубами буквально выдрал из руки мужчины портсигар. Тот вскрикнул от неожиданности, а может быть и от боли, если клыки пса проехали по его пальцам. Второй мужчина инстинктивно шарахнулся в сторону. Получив свою добычу, собака так и застыла с портсигаром в пасти, в агрессивной позе. Алька, запыхавшись, подлетела к псу. «Ты с ума сошел! Что на тебя нашло?» отругала девушка своего четвероногого приятеля, а потом подняла глаза на пострадавшего. «Вы уж нас изви...» Она запнулась, не договорив. Человек, которого так долго преследовал Пинг, вытянул из своего кармана еще какую-то небольшую вещицу. Легкий щелчок, и блеснуло лезвие ножа. Алька застыла. Конечно, пес наверняка его напугал, но разве нормальные люди чуть что хватаются за нож? Нормальные люди вообще оружие в карманах не носят. А мужчина перехватил нож удобнее, весьма неприятным взглядом осматривая пинка. Пес угрожающе зарычал. «Прекратите!» — велела девушка. «Это та самая чертова псина!» Не обращая на Альку внимания, холодно и жестко сообщил мужчина своему явно опешившему приятелю. «Держи девку, чтобы не мешала!» Алька тут же взглянула на второго мужчину. Выражение лица у нее тоже было недовольным и решительным. Просто так себя хватать она не позволит. Видимо, второй мужчина не слишком-то горел желанием вмешиваться в потасовку, но и своего приятеля опасался ослушаться, поэтому сделал только нерешительное движение в сторону девушки». Вооруженный ножом человек пока тоже не нападал, выжидая и высматривая, как лучше нанести удар. И в этот напряженный момент тишину улочки разорвал гулкий сигнал клаксона. Нинка посигналила от души. Оба мужчины на миг отвлеклись от предстоящей схватки. «Пинг, место!» — проорала подруга, распахивая дверцы со стороны пассажирских сидений. Пёс послушно рванул к машине. Альке и командовать не пришлось, она тоже была готова бежать, сломя голову. Но эти двое... Мало понимая от страха, что творит, девушка резко развернулась и толкнула стоящего близко к ней мужчину изо всех сил, да так, чтобы он отлетел на своего вооруженного приятеля. Не ожидавший атаки человек вскрикнул, буквально завалился на второго, и тогда Алька тоже наконец-то прочь. Пинг уже устроился на заднем сиденье. Девушка только успела хлопнуться на штурманское место, как Нинка нажала на педаль газа. Их автомобиль рванул с места так, что у любого инструктора школы вождения случился бы сердечный приступ. Алька пыталась отдышаться и хоть немного успокоиться. «Пинг!» — сердито окликнула она пса. И тот привычно тявкнул, реагируя на свое имя. «Ты что такое вытворяешь? Это же... это...» Почему-то назвать его выходку воровством у девушки язык не повернулся. Да и у пса был такой безмятежный вид, что было понятно. Виноватым он себя вообще не считает. «А этот...» — продолжала возмущаться Алька, обращаясь к подруге. «Человек, который спокойно собирается махать ножом прямо посреди улицы. Это же...» «Преступник!» — коротко, но ёмко подсказала Нинка, продолжая внимательно смотреть на дорогу. «Преступник!» — на самом деле с этим трудно спорить. Алька судорожно полезла в карман, достала свой смартфон и набрала номер Игоря. Приятель ответил буквально после второго гудка. «Аля?» — весело удивился он. «Привет!» «Привет, Игорь!» Голос девушки звучал устало и обреченно. «У нас проблемы». В этот момент Нинка громко проорала «Чёрт!», а Пинг с заднего сиденья просто зашёл силаем. «Аля!» — прокричал в трубку полицейский. «Что это? Где вы? Что стряслось?» «Сейчас!» — стараясь переорать собачий лай, пообещала Алька. «Пинг, заткнись!» «Пинг?» переспросил в трубку Игорь уже другим тоном. «Это тот пёс, о котором вы мне рассказывали?» «Да», — коротко подтвердила девушка, параллельно изучая в зеркало заднего вида серебристую «Тойоту», следующую за их автомобилем. «Это довольно большой, чёрный, лохматый пёс», — быстро стал описывать приятель. Имя написано у него на ошейнике. «Всё так», — Алька снова начинала нервничать. «Ты его знаешь?» «Он... он преследовал какого-то мужчину, а мы помогли. И когда нашли этого человека, пин отнял у него портсигар, прямо из рук вырвал. А тот человек достал из кармана нож и угрожал. И теперь они с приятелем за нами гонятся. «Где вы находитесь?» Игорь задавал вопросы от Рэвиста коротко, то у него стал деловым и... полицейским. «Вы на машине?» «Едем по Заречью!» — сообщила ему Алька, честно говоря, мало представлявшая, где их тут в этом малознакомом районе носит. «Нинка за рулем! Включи громкую связь!» — распорядился приятель. Девушка послушалась. «Привет!» — бросила ему Нинка, которая умудрялась на немалой скорости вихлять по узким улочкам и даже дворам, да еще и посматривала назад, на автомобиль преследователей. «Нина!» Стал давать ей распоряжение полицейский. «Тебе надо добраться до моста, который ведет в центр города. Но переезжать реку не надо. Перед мостом будет поворот направо. Свернешь, а через квартал поверни направо еще раз и до упора. Поняла?» «Хорошо», — деловито согласилась девушка. «А там что будет?» «Там вас встретят мои коллеги», — обещал Игорь. «Аля...» «Вышли мне марку и номер машины преследователей, да и вашей машины номер, напомни!» «Сейчас!» — быстро согласилась она. «Держитесь, девчонки!» — пожелал приятель. «Еще пять минут, и все это закончится! Берегите пса!» И он отключил связь. «Продержаться пять минут?» Алька тяжело вздохнула, отправляя сообщение полицейскому. Для нее все происходящее было полным кошмаром. И ради этого она отпрашивалась на полдня с работы. Зачем вообще надо было в очередной раз поддаваться на уговоры подруги? Девушка даже думать боялась, во что они влепли. Зачем только Пинка выхватил у того мужчины этот проклятый портсигар? «Проклятый!» Таким же словом человек назвал самого пса. «Может, эта безделушка как раз принадлежит хозяину Пинка?» Тот человек украл, а собака возвращает. Алька обернулась, стараясь рассмотреть добычу пса. Пинг уложил портсигар между своих передних лап и тщательно следил за вещью. Коробочка с такого близкого расстояния казалась тяжелой, дорогой, явно серебряная, с филигранью и чернением. Старинная вещь. Портсигар украшала мозаика похоже янтарь и перламутр. Сколько же это стоит?» Алька отвернулась. Масштабы их катастрофы явно выросли. «Мы почти у моста», — напряженно сообщила ей подруга. «А они чуть отстали. Я их запутала во дворах». «Там светофор», — предупредила Алька. «Если что, мы первую же старушку посадим себе на капот. А если притормозим...» Заканчивать фразу она не стала. И так очевидно. Стоит им остановиться, и преследователи точно этим воспользуются. «Проскачу через двор!» Нинка резко выкрутила руль. «Там срежем угол, уйдем от второго светофора. Еще квартал, и все!» Их преследователи так оперативно свернуть в подворотню не успели, но нагнали девушек за следующим поворотом при выезде со двора. Нинка упрямо вжимала в пол педаль газа, все еще стараясь увеличить расстояние между автомобилями. Так на полном ходу они въехали в указанный Игорем поворот, потом снова повернули направо, проехали мимо пары зданий и... оказались в тупике перед каким-то бесконечным забором. «Черт!» — снова отчаянно выругалась Нинка, теперь уже судорожно давя на тормоз. «И что это?» «Заблудились?» — жалко предположила Алька. «Нет!» — упрямо отрезала подруга. «Эти уже тут! И выехать нам точно не дадут!» «Давай закроемся в автомобиле, заблокируем двери!» Судорожно искала лучшее решение девушка. «Они нам высадят окна или просто машину поцарапают!» Нинка, строя столь мрачные предположения, что-то искала под сиденьем надо выбираться отсюда и пытаться бежать». «Они вооружены», — напомнила Алька. «Один-то точно? Мы тоже». Нинка извлекла на свет божий монтировку и тут же решительно открыла дверцу со стороны водительского сидения. «Боже», — жалобно воскликнула ее подруга. «Второй монтировки в автомобиле наверняка нет, да и насчет первой Алька была не в курсе» даже газового баллончика не приобрели. Хотя в сумке был лак для волос. Девушка выхватила его и скинула колпачок, готовый оказать хоть какое-то сопротивление. На улице Нинка уже ругалась с одним из преследователей. Пинг умудрился протиснуться с заднего сиденья вперед, спрыгнул на землю с водительского места и тут же залился угрожающим лаем. Алька, может быть, и боялась этих мужчин, Но оставить подругу и пса в беде она не могла. Девушка начала приоткрывать свою дверцу, и тут же в нее с улицы вцепился один из преследователей, тот самый в кожаной куртке. Высунув руку, Алька нажала на кнопку дозатор, направляя струю из баллончика мужчине в лицо. Естественно, он отшатнулся. Стремясь закрепить успех, Алька сильнее распахнула дверцу, стараясь сбить ею нападавшего» но мужчина, которого Лак чудом не искалечил, вцепился в дверцу с той стороны и уже тянул вторую руку к плечу Альки. Она даже не успела подумать, как действовать дальше, когда к ним подлетел другой мужчина. Вывернул нападавшему руку и сказал фразу, услышать которую Алька мечтала сейчас больше всего на свете. «Стоять спокойно, полиция!» Девушка, заискивающая, улыбнулась своему спасителю. «Аля? Живая? Всё хорошо?» — спешил к ней Игорь. «Нинка! Пинг!» — заволновалась девушка. И тут же услышала привычное приветливое тявканье. Чёрная лохматая голова показалась из-за капота автомобиля. «Я в норме!» — раздался голос подруги. Алька только кивнула, устала прислонившись к борту машины рядом с неполностью открытой дверцей. Вечеру Игорь отвел девушек в их любимое кафе, где всю компанию ждал беспокоившийся за них и взволнованный Матвей. Молодой человек обнял Альку и ласково поцеловал в щеку. «Как только вы могли во все это ввязаться?» — с упреком спросил он. «Пса пожалели», — усмехнувшись, напомнила девушка. «И теперь очень хочется знать, а во что же все-таки мы влипли», — заявила Нинка, просматривая меню. «Мы заслужили!» — шутливо поддержала её подруга, вопросительно поглядывая на Игоря. «Более чем!» — признал он добродушно. «И прежде всего заслужили огромную благодарность не только от меня, а от всех наших ребят. Запинка!» «Это кто?» — не понял Матвей. «Наш пёс!» — пояснила Алька. «Почему-то его так странно зовут» его полное имя Пинкертон», — пояснил полицейский. «Пёс-сыщик?» — удивилась Нинка. «Он на самом деле сыщик», — стал рассказывать Игорь. «Обученный полицейский пёс. Он служит вместе с моим приятелем Вадимом, и на его счету несколько десятков удачно раскрытых дел. Теперь прибавим и это расследование, как личное дело Пинка». «Значит, тот человек...» которого наш пёсик преследовал, на самом деле преступник», — поняла Алька. «А этот портсигар? Неужели всё дело в простой краже? Но если он обычный вор, его размахивание ножом выглядит слишком агрессивно». «Не совсем обычный», — мягко возразил ей приятель. «Помните, я уже упоминал, что рядом с новым торговым центром не так давно произошло ограбление? В доме напротив жил коллекционер». Собирал он как раз табакерки и портсигары. Общая стоимость его коллекции исчисляется в сотнях тысяч евро. Коллекционер был стар, жил затворником, почти не выходил из дома. Продукты ему привозили дети, они же помогали по хозяйству. Похоже, грабители, не встречая старика на улице, решили, что его нет дома. И когда они проникли в его квартиру, к сожалению, пожилого человека убили. Два ножевых ранения в область живота. Грабителей было двое. Один из них попался нервный. Вот он и... И именно он, похоже, встретился нашим девушкам. Догадался Матвей и тут же помрачнел. Верно. Болезненно поморщившись, подтвердил Игорь. Но не только им. В ту ночь соседка коллекционера услышала странный шум в квартире деда и вызвала полицию преступники бежали, не забрав и половины желаемого. Устроили облаву. Одного преступника взяли, а другой ускользнул от наших ребят. «Пинка его хозяин, его и уловили предположила нетерпеливая Нинка. «Вообще-то нет», — продолжал полицейский. «К несчастью, Вадим живет в квартале от того дома, где грабили коллекционера». В тот вечер они с Пинком поздно возвращались со службы, И так получилось, что преступник выскочил прямо на них. Вадим заподозрил неладное, попытался его задержать и получил удар ножом в живот, как и тот старик. Преступник, скорее всего, и его добил бы, но помог Пинг. Собака набросилась на преступника. Не знаю, как сильно пес его покусал, но нанести смертельный удар не дал, да еще и поднял лай. Преступник сбежал пёс остался с хозяином и продолжал лаять, пока не поднял всю округу. Прибежали соседи, вызвали скорую. А когда кто-то увидел у раненого служебное удостоверение, то и наших вызвали. Если бы не пинг, Вадим мог умереть от потери крови. Получается, пёс спас хозяина дважды? С уважением заметил Матвей. Предотвратил второй удар и вовремя вызвал подмогу. Всё верно кивнул ему друг. Только псу этого было мало. Его учили задерживать преступников. А из-за его врожденной верности получилось, что он дал вору и убийце сбежать. И что самое неприятное, улик-то нет. У нас, у людей. А у Пинка была зацепка. Он запомнил запах преступника. Вот и начал его искать. А мы переживали, куда он на целые дни пропадает. Ведь к Вадиму его не пускали. «Как он?» — сочувственно поинтересовалась Алька. «Почти двое суток в реанимации. Тон у Игоря стал грустным. Но сейчас уже нормально. Домой, правда, пока не отпускают. А Пинг?» — нахмурилась Нинка. «Он-то без него как? И живет песик где?» «В отделе он живет. И все мы его балуем», — улыбнулся полицейский. А еще каждый вечер он общается с Вадимом по скайпу. Зрелище еще то. Их разговор слышит все в здании. Обе подруги тоже начали улыбаться, успокоенные, что их четвероногий приятель не остался без присмотра. «Это все хорошо», — вернул тему в изначальное русло Матвей. Пинг запомнил запах, каким-то чудом вычислил преступника на остановке, потом девчонки довезли его до ломбарда. А причём тут портсигар? Улика. Нинка всем своим видом дала понять, что ответ очевиден. В целом да, согласился Игорь. На вещах Вадима остались отпечатки. Как ни странно, преступник ранее не привлекался, так что идентифицировать его было невозможно. Вот Пинка взяла вещь с его пальчиками как доказательство. Однако удачным оказалось и то, что этот портсигар был из коллекции того старика есть еще кое-что вспомнила алька забрав у преступника портсигар пинг не убегал а провоцировал человека и тот достал нож орудие преступления догадалась ее подруга потрясающий умный пес и верный добавил матвей вот только мне очень не понравилось ваше девочке участие ну все получилось удачно тут же заспорила нинка и мы помогли восстановить справедливость». «Лично я тоже за справедливость», — признала Алька суховатым тоном. «Но мне всё это тоже не понравилось, и я бы хотела больше не влипать в такие истории». «Ладно», — вынужденно признала её подруга. «Пришлось понервничать. Ограничимся помощью приютом. Они ещё посидели, пообщались, а потом, довольные, что вся эта история закончена, вышли на воздух. Молодые люди проводили подруг до дома. Возле подъезда традиционно остановились прощаться. Сквозь шум голосов Алька различила тихое жалобное мяу. Крохотное, пушистое, рыже-белое существо сиротливо сидело у закрытой подъездной двери. «Ой!» — растроганно охнула девушка. «Такой хорошенький!» и с виду безобидный», — шутливо добавил Матвей. «Котов в полицию пока не берут», — весело добавил Игорь. Ну у нас-то может быть свой кот сыщик, да?» Нинка смотрела на подругу с немой просьбой в глазах. «У нас будет просто кот», — упрямо заявила Алька, беря животное на руки.